У людей моего поколения и тех, кто постарше, столичный цирк ассоциировался всегда с фамилией Бушея. Александр Борисович был не просто шпрешталмейстером, объявляющим номера. Кстати, объявлял он чуть хрипловатым голосом и не очень четко, но в его манере была какая-то магия значительности. Он блестяще вел диалоги с клоунами, свободно держался на манеже и пользовался авторитетом среди артистов. Униформисты у него работали как звери. Стоило Буше хлопнуть в ладоши, знак, что ритм работы на манеже замедлился, как люди начинали двигаться в два раза быстрее. Униформисты стояли всегда в ярко начищенных ботинках, с идеальными прическами, в пригнанных костюмах, готовые по любому, едва заметному знаку Буше, четко выполнить его указания. Один вид униформистов, стоящих по струмке в проходе перед Форгангом, вызывал у зрителей восхищение. «Помню, когда я еще учился в студии, Буше, расстегнув рубашку, показывал нам, студийцам, свои ключицы с двумя переломами каждый. Александр Борисович рассказывал об истории переломов, после которых у него на месте сращения и костей образовались бугорки. Буше во время падения одной артистки принял столь сильный удар, что ему сломало ключицы в двух местах, но артистку он спас. Мы подходили по очереди к Александру Борисовичу и с благоговением ощупывали эти бугорки». Потом Буше рассказывал об искусстве пассировщика, требующем особой тренировки, мгновенной реакции. Хотя мы работали с Михаилом лучше, чем 2-3 месяца назад, все-таки еще с завистью смотрели на артистов, которые, покидая манеж после выступления и проходя мимо Александра Борисовича, слышали от него слова благодарности. Даже не слова. Просто Буше каждый раз, когда артисты под аплодисменты уходили с манежа, говорил им, слегка склонив голову и чуть приседая «Спасибо». «Помню, как готовясь к обычному вечернему представлению, мы спокойно разговаривали, и вдруг к нам в гардеробную ворвался Буше. «Мальчики!» — взволнованно начал он, — «заболел карандаш! Выручайте! Придется вам сегодня заполнять паузы!» Я тупо посмотрел на Буше и подумал, что, наверное, это шутка, розыгрыш. Буше любил разыгрывать артистов, и сейчас Александр Борисович засмеется и скажет, «Ага, испугались, я пошутил, давайте покурим!» Но Буше не засмеялся. Карандаш действительно в тот вечер заболел. Миша после секундной паузы вскочил со стула и, нервно заходив по нашей маленькой гардеробной, сказал, «Александр Борисович, что-нибудь придумаем». Когда мы остались в гардеробной одни, партнер накинулся на меня. «Ну что ты сидишь? Давай думать, что делать?» Легко сказать, что делать. До начала представления оставалось полчаса. Мы лихорадочно вспоминали, в каких паузах выходил карандаш. Что исполнял? Перебрав порядок номеров в двух отделениях, в третьем работал аттракцион, мы подсчитали, что карандаш появлялся на манеже 11 раз. Такого количества реприс и клоунат мы, конечно, осилить не могли. Стали прикидывать. Где можно дать номера друг за другом, без реприз. Число неизбежных пауз уменьшилось до шести. Шесть раз. Нам нужно выходить на манеж и что-то делать, чтобы публика смеялась а в это время униформисты должны успеть сменить реквизит. Выступая вместе с карандашом, мы ощущали себя как за каменной стеной, ибо все наши просчеты и промахи Михаил Николаевич всегда брал на себя, и зрители не замечали, что где-то мы не дотянули, что-то не так сказали, сделали, а тут вся нагрузка будет на нас. Первый выход карандаш делал после номера канатоходцев. Пока он исполнял маленькую репризку с собакой Кляксы, Пока ловил упавшую шляпу, униформисты убирали две громадные стойки с натянутым между ними канатом. У Михаила Николаевича в этой паузе был ударный момент, когда уносили остатки реквизита неожиданно для зрителей, гасили свет в зале. И в темноте карандаш звонким голосом выкрикивал «Ой, кто-то плитку включил!». Дело в том, что сразу после войны для экономии электроэнергии в Москве, во всех квартирах, рядом со счетчиком, устанавливалось специальное приспособление, которое в случае малейшей перегрузки лимитированного потребления электричества на 2-3 минуты автоматически отключало в квартире свет. Все пришедшие в цирк это часто испытывали на себе, а потому и воспринимали фразу карандаша аплодисментами и смехом. Мы решили сделать так. первым выду я и спрошу Буше, а вы не видели Мишу? После этого Миша появится в центральном проходе с зонтиком, и, как бы зазевавшись, упадет через барьер. Далее мы будем пытаться залезть на мостик канатоходцев. Я постараюсь встать на плечи Михаила. Долго буду карабкаться, пока мостик не уберут».